Глава 17 2009 Нью-Йорк Томас Эдисон, Никола Тесла, Элио Томпсон, Джордж Вестингаус а может просто Леонардо? С кем его будут сравнивать благодарные потомки? Казимиш Гуревич не обидится, если его имя когда-нибудь зазвучит в этом достойном ряду. Не первым, вторым или десятым. Хватит и местечко поскромнее. Слава к нему придет. Придет несомненно. И лучше при жизни. Ибо денег, добываемых на тернистой стезе электроники, различного рода коммуникационных сетей и технологий, в вкупе с хакерством, внедрением и защитой от вирусов, установкой охранных систем и взломом таковых, катастрофически не хватало. И не могло хватить. Это известно каждому, ступающему на дорожку, по которой Казик, он же Кас, уверенно шел шестой год. Любой начинающий наркоман обязательно говорит себе: Я ненадолго, еще один разок, и все. Нет у меня никакой зависимости. Ну, хочется, но я же всегда могу отказаться. Голос рассудка также неизбежно, но, к сожалению, очень тихо возражает: Нет, ты здесь навсегда. Ни раз, ни два, бесконечно. Да, зависимости нет, есть пристрастие. И ты уже не откажешься никогда. Его путь в бездну начался, как у всех, с безобидной травки, просто как дополнение к хорошему алкоголю и табаку. Потом чуть-чуть кокаина, время от времени, чтобы голова работала яснее и не хотелось спать. Следом марка другая, кислоты, А вот и он, Крэк, и уже третий месяц, как закономерный итог, героин. Ну, отказывайся. Не, потом, еще разок: Пока никто не замечал, никто, не те, для кого выполнял разовые заказы, не те, с кем работал постоянно. Даже он, главный человек в его жизни. Хотя он при встрече в их излюбленном баре взглянул как-то по-особенному пристально. Кас, мне кажется, или ты последнее время какой-то дерганый?» «На иглу сел?» Друга удалось убедить. «Нет, все в порядке, он ошибается. Но точки от уколов никуда не делись. Сегодня не заметил, завтра заметит обязательно». О последствиях думать не хотелось. Кас ведь уже не молоденький, скоро тридцатник». Весь вчерашний день и всю ночь он работал. Доводил до совершенства новую охранную программу. Ни есть, ни пить не мог. Не лезла. Уколоться бы, но нечем. Взял понюшку, прилег. В полу забытие сквозь путаницу мыслей в ушах доносился мешающий зудящий писк. Может встать? Нюхнуть еще немножко? Прогоняя навязчивый звук, натянул на голову одеяло и только тогда понял — В дверь звонят. «Привет, Кас. Она, как всегда, элегантная, прошла в комнату, брезгливо оглядела смятую постель, немытую посуду, раскиданные повсюду электронные причиндалы, полную пепельницу перед темным монитором. Он водил глазами вслед за ее взглядом, понимая. «Впечатление у давней знакомой складывается еще то». «Правильное, в общем, впечатление». «Принесла». — Да, как договаривались. За аппарат три тысячи. Гостья бросила на стол пачку банкнот, поморщилась. — Давно не моешься? — С чего ты взяла? И Касс с ужасом осознал, она права. В душе не был сегодня точно. А вчера? — И вчера. — Надо же! — Чему ты лыбишься, кретин? Или не понимаешь, куда тебя затягивает? — Да никуда. Ты думаешь, брось, все под контролем. — Под контролем, говоришь? Что ж? Давай выпьем и решим кое-какие проблемы. Она поставила на стол бутылку. Скотч, ты же знаешь, я виски не пью. Разу и глаза, Равеньян, как ты любишь. О, целую ручки в велиможной пани. Наливай, у меня сегодня настрой как раз питейный. Куда? Принеси чистые стаканы, пан. Когда он появился с более-менее чистой посудой, Эльжбета сидела в кресле, сбросив на пол груду сваленной там одежды, и снова критически оглядела его с ног до головы. «Имей в виду, больше я твою наркоту спонсировать не намерена». «За аппарат?» Он, проклиная себя, не смог сдержать ехидный вопрос. «А за эффект?» «Все же получилось, как ты хотела. Был муж, а стал корзина груш». «Об этом после курса лечения. Я уже договорилась. От тебя только надо...» Неделю продержаться без тяжелого. Героина, кокса. Траву можно, понемножку. Она снова брезгливо сморщила нос. Сходи хоть зубы почисти, рожу сполосни. Когда хозяин грязной квартирки вышел в крохотную ванную и послышался шум воды, гостья быстро влила в его арманьяк содержимое маленького флакончика. «Ну, пани!» Кас поднял свой стакан, звякнул о ее. За успех, за свободу и за новую хозяйку королевства. Он вдохнул волшебный аромат, отпил, покатал по языку приятный обжигающий напиток, проглотил. И увидел, как из ее глаз полились слезы. Не каплями, потекли, как струи дождя по оконному стеклу. — Эля, ты что? Не плачь, все наладится. Ты сильная, совсем справишься. И доченька поправится, вот увидишь. А я, я буду лечиться. Клянусь, Девой Марией». Через две недели наряд полиции взломал дверь. Соседям показался странным запах, исходивший из закрытой квартиры. А хозяин? Его давненько не видно. Там за дверью периодически звонит телефон. Нет, он ни в чем таком не замечен. Тихий, в общем. Нет, женщин не водил. «Наоборот, как бы это сказать?» Офицер, понимающе кивнул, принюхался и махнул напарнику. «Ну, разом!» После второго совместного напора дверь хрустнула и подалась. В нос ударил тяжелый смрад. Труп сидел, нет, скорее, лежал в кресле. На полу у свисающей левой руки пустой шприц. Причина смерти ни у кого не вызвала сомнений. От чего умирают наркоманы? Разумеется, от передозировки. А этот еще и голубой. Так им всем и надо. Август 2016. -го. Москва. Скучая в стерильно комфортном салоне Сапсана, несущегося из Петербурга в Москву по рельсам с самолетной скоростью, Борис всю дорогу жалел. Послушал Гришу. Взял самый быстрый билет. Спору нет, сидеть удобно. Наливают, а курить-то нельзя. То ли дело старая добрая красная стрела. Я не знаю, почему муж решил уйти из жизни. У него не было причин. В нашей семье все шло хорошо. И на его работе тоже. Красивая, ухоженная женщина выглядела никак не старше тридцати, Хотя Борис знал – вдова Арамиса – ровесница мужа. Стало быть, 39. девять. Видимых признаков тяжелого горя в ее внешности цепкий репортерский взгляд не отметил. Одета не для приема, либо театра, но подчеркнуто аккуратно. Идеально уложенная прическа, легкий макияж, маникюр. Совсем не переживает или умело скрывает. Может быть, он был нездоров? Репортер недвусмысленно повращал пальцами. «Вы полагаете, я стала бы рожать детей от психически ненормального?» «У вас двое. Сын в шестом классе, дочь на год старше. Они восприняли, не надо об этом. Надеюсь, в вашей газете не принято подсаливать тексты детскими слезами». «А как он относился к алкоголю?» Артур практически не пил. Мог за бокалом вина просидеть всю новогоднюю ночь. Поэтому к нам в гости ходить особенно не любили. Не компанейские, понимаете? И вообще здесь дома причин для его... Поступка нет. Разве только на работе. Вам лучше поговорить с моим отцом. Готов согласиться, но подозревая журналисту, попасть к нему будет непросто. Я сейчас позвоню. Он найдет для вас несколько минут. Молодой человек, сразу предупреждаю. У меня практически нет времени. Солидный седой мужчина в обширном кабинете нажал клавишу селектора. «Рита, ни с кем не соединяй. Спрашивайте по существу». «Вы по должности курировали работу отдела?» «Да. И фактически делал за моего бестолкового зятя всю его работу, о чем искренне сожалею». «Боюсь, я не совсем понял. Не бойтесь. Я его дурня устроил в министерство. Думал, под контролем ему будет легче, а мне спокойнее». а он подлец вон чего натворил. «Вы считаете самоубийство преступлением?» «Слушайте, Позоров, или как там вас по-настоящему?» «Можно просто Борис». «Так вот, ты, я вижу, в полиции не был». «И правильно. Я сам расскажу. Этот зетек мой умудрился хапнуть». «Ему дали взятку?» «Именно. Ума не приложу, кому такое могло прийти в голову. Он же ничего не решал. Схватил от жадности». глянул об бумажки-то фальшивые запаниковал решил с минуту на минуту за ним придут и в окно болван может быть ему не хватало денег законных а кому их хватает только брать тоже надо уметь учти это не для печати а не умеешь не бери интересная трактовка и борис понимая из заместителя министра больше ничего не выжмешь отправился поглядеть на окошко, откуда выпал неумелый взяточник. «Никого не слушайте. Артур Васильевич отлично справлялся с работой». Секретарша, покончившего с собой начальника отдела, едва услыхав, о чем пойдет речь, рьяно вступилась за покойника. А замминистра сказал «Ах, оставьте! Он просто очень расстроился из-за зятя. Сами понимаете, ему скоро на пенсию, год-два, и хотелось вырастить себе преемника». Но тут ничего не вышло. Артур Васильевич слишком порядочный человек. Был. И предельно трудолюбивый. По несколько дней в неделю оставался после шести. Все старался довести до совершенства. «Ну, а что вы скажете о деньгах?» «По-моему, это чья-то гнусная провокация. Подсунули, а потом, может, еще и пригрозили. А он слабый. Не нашел другого выхода». Все было понятно. Кроме одного – С какой стати бросаться в пропасть, если даже будучи пойманным за руку, мелкий чиновник вряд ли попал бы за решетку? Разве только на денек-другой? Всесильный тесть вытащил бы. Наорать, обматерить, отпустить за трещину этот старый волчара мог, но сдать нет. Дело не в чести мундира и не в родственных чувствах. Зачем ему живое напоминание, коли зять любит взять, как тут тестью доверять? Отсюда убрал бы, а после пристроил еще на какое-нибудь теплое местечко. Значит, и вправду болван. Найти преступника – дело нелегкое. Недаром большая часть всей земной бумаги расходуется на печатание детективных романов пополам с криминальными новостями. Этим же заняты все без исключения телеканалы, интернет-ресурсы и прочее, прочее. Комиссары, инспекторы, следователи и опера всех стран и народов непрерывно днем и ночью ищут, ищут. Как ни парадоксально, отыскать самого ищущего порой не легче. Подкрепленный звонками из коммерсанта и толстушки, Борис отправился в Драгомиловский райотдел, наивно полагая, через полчаса выйдет оттуда свободным и счастливым, а его блокнот распухнет от версий. одна другой краше и таинственней. Но войти в полицию с пустыми руками оказалось значительно проще, чем выйти оттуда, причем с аналогичной ношей. Между тем, начало не предвещало особых затруднений. За контакты с общественностью в отделе отвечала майор Мария Алексеевна Серебрякова, милостиво разрешившая называть себя «Машей». Мило улыбаясь, она как раз полчаса читала Борису лекцию о трудностях, сложностях и особенностях. Не обошла вниманием угрозы и опасности. Когда журналист, теряя терпение, спросил прямо, долго ли еще его будут водить за нас?», Маша вздохнула и призналась. Нужный человек утром был, а сейчас выехал, на место. И когда будет, неизвестно. Придется подождать. «Так я пойду погуляю?» «Гуляйте прямо здесь». «На улице лучше?» «Да, пожалуйста, только потом придется оформлять новый пропуск, а это уже завтра. Пойдете?» Ожидание оправдывается результатом. Но, к сожалению, не в данном конкретном случае. Три часа коту под хвост. Ничего нового угрюмый потный следователь заезжему спецскору не сообщил. Сто суицид. Причина? Мелкого чиновника провоцируют, запугивают, он не выдерживает. «Ты-то сам веришь в эту ху... чепуху?» поинтересовался Борис. «Верят в Бога, Иисуса, Магомета, этого Будду. У меня вот результаты осмотра места происшествия, показания, отпечатки, самоубийство, единственная правдоподобная версия». «А деньги?» «Какие деньги?» «А эти?» «На складе, то есть в хранилище вещдоков». «Можно взглянуть?» «Зачем?» «Ты суперэксперт?» «Извини, я имел в виду... По ним экспертиза была? На результаты глянуть можно?» «А как же? Вот заключение. Все представленные купюры содержат признаки поддельности. Перечислить?» «Не стоит. А откуда взялись?» «Нет, где сделаны? Об этом не говорится?» «Нет. Минутку». Капитан набрал номер. «Сергей Сергеевич?» «И Борису? Повезло тебе». «Нет, Серый, это я не тебе. Есть секунда». Поговори со спецкором. Эксперт оказался на месте, но на этом везение кончилось. Фальшивки могли быть изготовлены где угодно. Специалист по художественным промыслам уверенно исключил лишь Турцию и Китай. По его словам, там делали лучше. Наиболее вероятны Чечня, Ближний Восток. Возможно, Финляндия, Польша, Англия, ни в коем случае. Вообще из остальной Европы только наши бывшие соратники по соцлагерю. Штаты, может быть, может быть. А Мексика там уж них пока не попадалось, но ну, чем черт не шутит. От прямо-таки полынного разочарования Борису даже расхотелось язвить на тему точности экспертных выводов. Изобилие с таким разбросом хуже, чем ничего. Англоамериканский след, значит, практически исключен, Интересно.